Силовые типы интертекстуальности. В рамках рецептивного аспекта в изучении феномена интертекстуальности учитывается восприятие текста его адресатом как в той или иной степени интертекстуально обогащенного. Данный аспект как основу поэтики восприятия «поэтик де ла и эстетики восприятия «эстетик де ла рецепсион» предложил учитывать «эм рифатер» трактовавший интертекстуальность с точки зрения реципиента Интертекстуальность есть восприятие читателям отношений между одним произведением и другими предшествующими ему или последующими по отношению по мнению ученого литературный текст устроен таким образом чтобы обеспечить собственное декодирование соответственно интертекстуальность возникает потому что интертекст оставляет В тексте неизгладимый след – «une trasse indélébile» – формальную константу, играющую роль императива для читателя. Именно в этом случае возникает облигаторная интертекстуарность – «intertextualité obligatoire» – противоположная алиаторной, то есть факультативной интертекстуальности – «intertextualité obligatoire». Однако любая формальная константа, не поддержанная прецедентной компетентностью адресата, может показывать ему ограни... показаться ему органической частью текста. Так, паразаический текст, включающий вставки из незнакомых стихотворений, вполне может быть воспринят неискушенным читателем как интертекстуально ненасыщенная прозиметрия. «На дворе ожидал меня казак» э... с верховой лошадью. «Поздно мы пустились в путь», сказал он, как мертвец в балладе. «Что нужды?» отвечал я. «Дорога известна». При том же, вот и месяц филичавый встал на тихой дубравой. Топот конских ног раздался э, по мостовой обширного двора. Мы удалились от замка. к батюшка в путешествие в замок Сирей. Как... Видим несоответствие формы интертекстуальных вкраплений в форме текста или по эм риффатеро её аграмматичность, аграмматикалиты и ката не всегда является фактором задающим установку на интертекстуальность или определяющим адекватность восприятия таких вкраплений гипограмм. Гораздо более значимыми в этом плане представляются Степень известности при тексте реципиенту как основной фактор, по которому адресатов делят на искушенных лектер-саван, способных распознать интертекст, и в этом плане обычных лектер-ординер. Манфред Пфистер, родился в 1943 году, обозначает данный фактор как «авторе рефлексивное осознание интертекстуальности». то есть степень осознания интертекстуальных связей автором и рецепиентом. Дополнительные факторы, которые по нашим наблюдениям оказываются различными для разных структурных типов интертекстуальности. Первое. Для парциального типа интертекстуальности такими факторами являются А. Наличие отсутствия отсылки при выдержке из претекста. Б. Степень точности выдержки В. Число компонентов, из которых состоит выдержка По первому критерию цитирование как форма эксплицитной интертекстуальности оказывает сильные аппликации и аллюзии как форму имплицитной интертекстуальности По второму и третьему критериям аппликации оказывается сильнее аллюзии Для меметического типа интертекстуальности таким фактором является степень приближения формы вторичного текста к форме претекста, то есть степень точности мемесиса. Меметическая интертекстуальность наиболее сильна в следующих двух сочетаниях. А. При травестировании лексической переделки претекста с сравнением. Производящий текст. Шепот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье, сонного ручья. Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица. В дымных тучках пурпур отблески янтаря, и лапзание, и слезы, и заря, заря. Производный текст. Топост: радостное ржанье, стройный эскадрон, трель гарниста, голыханье, веющих знамен. Пик блистающих и султанов, сабли наголо, и гусаров, и уланов, гордое чело. Амуниция в порядке. Отблик серебра и марш-марш во все лопатки и ура-ура. Деминаев. Каркас первичного текста остается, однако лексическое его наполнение полностью либо частично сменяется. Травестированный текст связан с первичным синтаксически, иногда лексически, а также отношениями близкозвучания. В данном конкретном случае характером ритмовки, рифмовки, звуковой эмоции. Инструментовки. В результате травестирования возникают тексты, которые по аналогии с одноструктурными производными Постукивать, пощелкивать, покрикивать можно назвать одноструктурными Как видим, при определении силы меметической интертекстуальности необходимо учитывать сходство не только синтаксиса но и ряда других показателей Поэтому трудно принять мысль М-м Фистера о том, что в случаях имитации интертекстуальное шкалирование определяется лишь степенью синтагматической интеграции претекста. Вместе с тем, следует согласиться с немецким ученым в том, что в подобных случаях претекст становится структурным фоном всего текста. При переосмыслении претекста или отдельного его фрагмента. Производящий текст «В дымных тучках пурпур-розы, соловья» «Отблескентаря» и «Лапзанье и слезы и заря-заря». Производный текст «В дымных тучках», пурпурозы розы», «Отблескентаря» и «Лапзанье и слезы и заря-заря». Э, «Мих Сухотин» «Парфюмерия». Структурное сходство вторичного текста с первичным в случае точного мимесиса позволяет говорить а. об отношениях производности между первичным и вторичным текстами, б. о внутренней форме производного текста. Неточный мимесис объединяет вторичный текст с первичным, неявными, приглушенными ассоциативными связями. Вторичный текст, возникающий в результате неточного мимесиса, именуется «полимпсестом». От греческого э, «чистить скребницей, сглаживать, стирать». Так Навелла Кармен, Проспера Мереме, считается полимпсестом по отношению к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». Поэма, поэма «Гомера» «Одиссея» выступает полимпсестом по отношению к роману Джеймса Джойса «Улисс». В ролевое соотношение «Одиссею» поставлен мелкий рекламный агент Леопольд Блюм. Подробно и тщательно в описании его ничем не примечательных перемещений по Дублину является гипертекстуальной переоценкой тщательной подробно описанных странствий Одиссея. Термином «полимпсест» в его прямом значении называют средневековую рукопись, как правило, 7-9 веков, написанную на пергаменте или папирусе парверх первоначального текста, обычно на одно или два столетия старшего, предварительно выскобленного или смытого. В античном мире такое обновление практиковалось ввиду нехватки или дороговизны пищевого материала. Добиться полного исчезновения прежнего текста было очень трудно, поскольку чернила проникали вглубь пергамента, так что фрагменты старого текста проглядывали и проступали сквозь новые. Эффект полимпсеста, как и других типов миметических интертекстуальности, состоит в придании речи интерферентного, голографического, стереофонического, полифонического характера, поскольку интертекстуальность, настойчиво обращая память к другим текстам, прочитанным или услышанным ранее, нарушает линейность речи. «Сомкнулся лес столетний над городом, но сам тот лес столетний растет на дне морском». расвистывают стрелы и там и тут и в заростых кораллов охотники бредут над новыми домами гул сосен вековой с небесной синевой стеклянные кривой федерика гарсия Гар лорка полимсесты видом полимсесты является аналог от греческого пропорциональный вторичный текст повторяющий события характеры персонажей и основные особенности сюжета пре текстста применительно Иной эпохи и ситуации, иной тематической доминанте. Так в повести Вий Николая Васильевича Гоголя заметный отголоски романа Василия Нарежного Бурсак, в записках в записных книжках Винодикта Ерофеева, отголоски записных книжек Ильи Ильфа. Существует мнение о том, что опознаваемость и восприятие Интертекстуальности случайны алетуар, поскольку предполагает определенный уровень культуры, что для своего существования интертекстуальность должна опознаваться как таковая читателем Данное мнение вполне справедливое по отношению к аппликации, аллюзии и не применимо к цитированию, опознаваемость которого ввиду наличия ссылки облигаторна. Особенность облигаторны. Интертекстуальности следует читать независимость от прецедентной компетентности адресата. Основой цитирования, особенностью шеволитурной интертекстуальности, зависимость от прецедентной компетентности адресата, значит не обязательно возникновения, основой аппликацию, аллюзию и травестирование.